Парламентерский бот Азанни, пронг-33 Ухта, пронг-32 табаска доминанта Земли. Прыжок просчитывали в шестеро дольше обычного, с минимальными допусками по расстоянию на расположение финишной сферы. Допуски составляли меньше 40 кОн. Подобные блошиные прыжки возможно было осуществлять исключительно в пределах одной звездной системы. да и то лишь между ближайшими планетами или их спутниками, и, безусловно, только при отсутствии вблизи астероидных поясов. Моремуцы с подчиненными взлетели с поверхности Ухты и закрепились на стационарной орбите, а пока компьютер трудился, ворошил россыпи цифр, внимательно следили за неприятельским флотом. Практически непрерывно бот с земными десантниками сканировался армадой Шатцуров. Они уже знали, чья это армада — Маримутсу известили с флагмана, когда бот приземлился на Ухте, и лейтенант, согласно приказу, доложил о выполнении первичной задачи. — Знаешь, — задумчиво сказал Раджабов, в очередной раз покосившись на табло тазионарного счетчика, — нас определенно пасут. — Определенно. — Вижу, — недовольно буркнул Маримутс. — Но ведь не трогают пока. — Вот я и не понимаю, почему не трогают. Если они знают, что у нас предстартовое состояние, почему не берут? Почему отпускают? А почему сразу не взяли, едва мы финишировали? Может, пытаются понять, что удумал предводитель Азании, и вообще зачем он здесь?» — неубедительно предположил Раджабов. Моремуца едва удержался от презрительной гримасы. — Рафик, ты что, не доспал? — Какой предводитель? Скелетики давным-давно уже установили, где находится парящие над пирамидами. Информацию такого рода скрыть невозможно, ибо что это за лидер, который прячется? Кто за таким лидером пойдет? Скелетики просто не поймут, зачем мы здесь, как не понимаем этого мы. Вот и выжидают. Их интересы явно расположены на Табаске, а мы вертимся вблизи Ухты. И раз мы готовимся смыться, гораздо полезнее будет узнать, куда фальшивый парламентерский бот направился, нежели захватить подставных болванчиков. Наступишь. Раджабов вздохнул, помолчал и виноват осознался. Не доспал я, это верно. Маримутца только рукой досадливо махнул. В видеокубе астрогатора беспрерывно текли столбцы вычислений, и, казалось, не будет конца этому десятичному потоку. — Команда, вы как там? — осведомился Маримутца по селектору. — Готовы! — лаконично доложился кто-то из сон-дредов, вероятно, Джерард, старший из близнецов. Он у братьев-десантников выполнял роль капрала, хотя все сон-дреды покуда оставались рядовыми. А лейтенанты Унтера за прошедшие 12 суток успели поставить в известность о том, что Джерард старший Клемента, Арнольда и Конрада соответственно на 2, 5 и 7 минут. Бедная их мать отказалась от родового подращивания и выносила всех четверых, хотя, естественно, в положенный срок пришлось сделать полузабытые уже врачами-акушерами кесарь высечения. Этих лбов вынимали из нее, как заряды из обоймы, одного за другим. Ужас какой-то. Дарью маремуца даже не подозревал, что в доминанте земли кое-где еще практикуется такое варварство. Обыкновенно в штатном режиме на пунктире экипажу довольно трудно заметить прыжки. У некоторых темнеет на миг в глазах. Если после долгого пребывания в горизонтали при повышенном тяготении резко вскочить на ноги, возникает очень похожее ощущение. Мгновенная пустота в груди, словно падаешь с высоты, но все это протекает настолько быстро и почти неуловимо, что спустя секунду начинаешь сомневаться, не почудилось ли. Но на этот раз парламентерскому боту, а значит и его пассажирам, предстояло финишировать в атмосфере, а это чревато сильной болтанкой, даже если они не вляпаются в область переменного давления». Понятно, что Раджабов стремился навестись куда-нибудь в спокойный и желательно лишённый облачности район Табаски. Но с такого расстояния стопроцентной гарантии на успех не могли дать даже близкие к совершенству приборы Азани. Поэтому Маримутса велел команде подготовиться к сюрпризам и обустроить удобные и безопасные кресла, где легко переносилась бы любая болтанка, любая свистопляска. Причём не с гравитационной фиксацией тела, а с механической. с тривиальными ремешками, ибо всякие встряски имеют наглость в первую очередь выводить из строя гравигенное и гравизащитное оборудование, а крепкие ремешки, как правило, спокойно выдерживают все, что угодно. — Летали, знаем, — заявил Моримутс подчиненным. — Вторично побывать не непристегнутым внутри баскетбольного мяча желания абсолютно не имею и вам не рекомендую. Так что... Не пришлось уточнять тот факт, что мяч, в котором Моримутса имел честь оказаться, отнюдь не отслеживался у судейского столика, а в свою очередь имел честь быть предметом раздора десятка здоровенных долговязых мужиков. Джерат Саундрёд просто ответил «Есть, сэр!» И в этой фразе явственно слышалось «Летали, знаем!» Переоборудовать под человеческие фигуры несколько креслонасестов Азанни оказалось, в общем-то, не так уж и сложным. Остаток времени прошел в томительном ожидании. Предпримут шацуры какие-либо шаги для захвата наглого парламентерского бота или не предпримут? Не предприняли».